глава 7 после произошедшего меня еще сильнее стало тянуть к восточной границе и даже возникла мысль забить на бандитов но она погасла едва я пробежал километров сорок и виза в очередной раз сообщила о засаде в 30 рыл и о том что в лагере насилуют захваченных женщин в конце концов сколько я на это времени потрачу полчаса потратил 25 минут Пять на то, чтобы по уже обкатанной схеме перебить двадцать уродов у дороги. Пятнадцать на то, чтобы добежать до их лагеря. И еще пять, чтобы вырезать там всех. За зачистку мне дали четырнадцать очков. «Не кричите! Уже все!» — обратился я к сжавшимся в комок обнаженным девушкам. «Тот еще жив!» — показала на одного из бандитов всхлипывающая молодая блондинка. На ее голом теле от синяков не было живого места. «Я знаю!» «Он мне нужен для допроса! Потом прирежу!» По счастью, среди восьми пленников было и трое мужиков. Так что шансы добраться до ближайшего городка у спасенной группы были. Еще минут двадцать ушло на то, чтобы вылечить некоторые раны, после чего я взвалил ужин визы на плечо и скрылся в тумане. В прямом смысле этого слова. За день мне встретилось восемь очень крупных караванов-беженцев. Понимая ситуацию на дорогах, они поступали мудро и ходили с охраной, и минимум по несколько тысяч человек. Также я ликвидировал две группы бандитов, в 20 и 40 гнусных рыл. Все в моей деятельности было хорошо. Уничтожение ублюдков, набор очков, получение опыта схваток, хоть какого-то, и разнообразие монотонного путешествия. Одно угнетало. Все противники были низкоуровневыми нищебродами. Среди них даже никого девятнадцатого уровня не встретилось. Соответственно, и лут тоже был никакущий. В последнем встреченном караване, шедшем из Центрального, мне рассказали, что когда двое суток назад они уходили, орки уже сжигали деревни в 12 часах марша от города. То есть сейчас, даже с учетом их деятельности, они должны уже быть в нем. Цветочный магазинчик Линды. Тир Сильвина. Рынок, где я закупался продуктами порт. Все будет разграблено или сожжено. Интересно, а орки смогут воспользоваться гильдией силачей и проныр? Вероятно, да. Значит, если эти уроды не уйдут быстро, то смогут получить по два, а то и три умения. В принципе, учитывая их уровни, экзамен на третий ранг сдать не такая большая проблема. Хреново, если так. Больше до самой ночи мне бандитов не попадалось. И когда тучи рассеялись, и на небо взошла луна, на горизонте показался огромный военный лагерь. Патрули-то мне встречались на пути и раньше, поэтому сейчас я спокойно бежал в родном облике и тыкал бумажкой под всем, кто спросит. — Значит, правда, Хитик жив? — воскликнул молодой, темноволосый боец последнего патруля, перехватившего меня у первой палатки. — Жив! — подтвердил я, усмехнувшись. — то жив? — К нам обернулся матерый вояка, с кем-то беседовавший неподалеку. «Хитик жеф еще раз крикнул парень. вот его системная подпись!» «Дай глянуть!» Вояка подскочил и вырвал бумажку из рук подчиненного. Хорошо, что подобные системные вещи сами восстанавливаются, отчего мелкие повреждения им не страшны. Правда, если он засунет ее в рюкзак или решит сжечь, то все, придется его бить по-тихому. «В лесочке, куда я его оттащу и...» «Ты видел его?» — прервал вояка поток моих странных мыслей. «Да», — ответил я, протягивая руку за пропуском. «Жив-здоров. Сейчас в Татонге». «Слава системе!» Мне показалось, что в уголке глаза этого матерого волка блеснула слеза. Правда, он быстро пришел в себя и, протягивая пропуск, смерил меня оценивающим взглядом. «А ты кто такой и куда прешь?» «Там же все написано». «Предъявитель документа прёт куда хочет». «Впереди орки!» «А сзади были бандиты». Я достал ещё одну системную бумажку, куда автоматически вносились мои достижения по зачистке территории. «Так, вышел двое суток назад. уничтожено банд. Убита преступных элементов. получено очков...» «Ты один?» «Да». «Прости, Виза. Я помню про твоё первое место в списке героев». «Да уж, эти всегда умел находить самородков!» Ха. Легко отдав мои достижения другому, вояка расплылся в широкой улыбке и хлопнул меня по плечу. «Жрать хочешь?» «Жрать и спать. Больше суток прошло с последнего раза. Сейчас все организуем!» И он действительно все быстро устроил. Разумеется, руками своих помощников. И пока я ел не очень вкусную, зато сытную армейскую пищу, меня откровенно задолбали расспросами про Китика. Все время ужина я с трудом сдерживался, чтобы не заорать. «Да вообще-то это я и виза, герои!» «С утра еще поговорим!» На прощание, как тисками сжимая мне руку, проговорил Здорох, тот самый матерый вояка. «Ты не по годам крутой парень, но впереди реально ловить нечего. По дорогам и лесам рыщут отряды орков. Или с нами тебе надо оставаться, или крюк делать. Тут только прокачанный пронер сумеет проскочить». «Учту». Кивнул я и, наконец, отправился туда, куда очень давно хотел — солдатскую казарму, где заснул, едва коснувшись непромокаемого тента, заменявшего кровать. Разговора со Сдорхом с утра не состоялось. Он с парой сотен бойцов умчался воевать с замеченным неподалеку отрядом орков. Потому, позавтракав, я, сопровождаемый многочисленными предостережениями и попытками меня отговорить, тронулся в дальнейший путь. Превратиться в «Хоббита» и уйти в скрытность удалось только когда я отошел от лагеря больше, чем на пять километров. Кто бы мог подумать, что в одиночку мне будет спокойнее, чем в компании тысяч военных. Кстати, если предположить, что их средний уровень двадцать пятый, двадцать шестой, то в частном бою один на один я сильнее, а в нечестном — еще сильнее. Неплохо. И это с учетом, что уровни я буду продолжать брать. Вот только с умениями надо что-то придумывать, ведь во многом благодаря им сложилась такая ситуация. Интересно, а сколько очков мне дадут за уничтожение отряда орков Рилл так из тридцати? Возможность узнать это мне предоставилась через шесть часов. Вот только я ей не воспользовался. Бегу, значит, себе спокойно, ноги качаю, а всякой ерунде вроде секса, думаю. И тут, в лесу, треск и топот. А через десять секунд оттуда вываливается почти сорок орков и перебегают дорогу всего метрах в десяти от офигевшего меня. Не, я мог, конечно, врубить каменную кожу и, пользуясь эффектом неожиданности, убить штук пять. Ну, десять. А толку? Да и бегает остальных потом по лесам без возможности сменить облик. Нафиг. Наш путь. Диверсии и подлые, вернее, тактические удары в спину. «Так что считайте, уроды, вам повезло». «Кстати, почему моя доблестная компаньонша не предупреждает о таких фокусах? Надо спросить, как вернется». После происшествия пришлось немного сбавить темп, а вскоре вернулась Виви и сообщила о причинах своего долгого отсутствия. «Не шуми!» — отмила она мою претензию. «В центральный летала!» «О как! Инициатива! Похвально! И чего там?» Не жгут. Горят только те дома, где им ловушки оставили или диверсанты засаду устроили. А в целом ведут себя так, будто собрались там жить. А в гильдиях что? Захватили. У Проныр так себе народу. А вот у силачей, если сверху смотреть, будет зеленое море. Такое ощущение, что они туда целенаправленно прут. Та мать! Все еще хуже, чем я думал. Это мне идея о получении орками умений пришла в голову только что. А он продумывал это заранее. «Да и вообще, чего я опять туплю? Этим воинам уже хрен знает сколько лет. Разумеется, зеленокожие планировали тут прокачаться». Страшно представить, что сейчас творится в подземелье гильдии силачей. Ведь чтобы сдать экзамен, надо всего лишь положить руку на один из многочисленных шаров на территории, без всякой там теории и бега по полосе препятствий. Это все придумка самих силачей и проныр». А дальше, системе, достаточно прохождения подземелья. Потом также сдать. Мы это делали на складе, но наверняка подойдет любое другое место. Любое другое место. Умение. Проныры. Да, сука!» Пораженный внезапной идеей, я замер прямо посреди все еще мокрый после дождя дороги. «У тебя рожа такая, будто ты придумал, как Гринтархорд у императора спереть». «Нет, этого еще не придумал. Зато придумал, как получить еще несколько очков умений». «Почему мне кажется, что без помощи маленькой мышки не обойдется?» «Без помощи маленькой мышки вообще никак. Из-за этого маленькая мышка сможет выпить столько крови орков, сколько в нее влезет». «В меня много влезает!» «Значит, будет много!» В следующие сутки я встретил еще минимум 20 отрядов орков. Но все они куда-то бежали, и нападать на них было глупо. Ничего, совсем скоро будет у нас с вами встреча. На моём поле. После долгого бега меня рубило, и сначала была мысль поспать где-нибудь в лесу, привязавшись к высокому дереву. А потом подумал «Нафуя!» До Центрального осталось не больше десяти километров. И раз орки дома не жгут, то найду лучшее местечко там и переночую в нормальных условиях. Они же сейчас все заняты прокачкой и зачисткой. Да и насколько я успел узнать их быт и предусмотрительность, по одному в дома они забираться не будут. К тому же я смогу превратиться в одного из них. И, учитывая их количество, даже если меня найдут, сразу на чистую воду не выведут. Особенно с их дурацкими принципами друг другу не врать. Дурацкими, но очень для меня полезными. На руку сыграло также и то, что у центрального не было стен, и он раскинулся очень широко. После того, как я его достиг, мне понадобилось меньше часа, чтобы найти уже разграбленный двухэтажный дом на пустой улице. Его выбитые двери, окна и бардак внутри однозначно укажут потенциальным гостям, что брать тут больше нечего и можно спокойно идти мимо. Я забрался на второй этаж, а потом, немного подумав, всё-таки решил не рисковать и поднялся ещё выше, через деревянный люк на маленький чердак без окон. Во! То, что надо! Два толстых одеяла появились из инвентаря. На одной я лёг, а вторым накрылся и моментально уснул. Проснулся, когда уже наступила ночь, и это говорило о том, что проспал я минимум часов семь. Об этом же кричало мое полное энергией и в бой тело. С поиском противников для этого самого боя тоже проблем не ожидалось, так как проснулся я от внезапно раздавшегося внизу топота и громких разговоров. Благодаря обличию орка суть была предельно ясна. «Восемь на первом этаже! Восемь на втором!» — командовал невидимый мне орк. «Кетверо на страже!» Как ожидалось, к вопросу отдыха на вражеской территории орки подходили грамотно. «Никакого тебе! Устал, прилег, где душа соизволит. Все строго и с охраной». И хорошо. Как мне не претело резать спящих, я отлично понимал, что идти за третьим рангом в гильдию Проныр нужно, уже имея двадцатый уровень, на котором должно быть сразу три улучшения тела и еще одно очко умений. И раз уж так вышло, что мне придется красться мимо охраны, то упускать шанс нельзя. Как только я понял все расплаты то сразу превратился в хоббита, и благодаря темноте и отсутствию лишних глаз тут же ушел в скрытность. К слову, не зря. Буквально через минуту в люк просунулся сначала факел, а потом клыкастая зеленая морда. Убедившись, что тут никого нет, ха, орк скрылся. Мои будущие жертвы за день изрядно упахались и уже через 10 минут дом наполнил дружный храп. Для верности я выждал еще пять и спустился на второй этаж. Погнали. Лезвие ножа тихо вошло в толстую зеленую шею первого врага. «Вы убили орка двадцать восьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 килограмм». Теперь второго. «Вы убили орка двадцать седьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 килограмм». Перерезая глотки одну за другой, я с трудом себя сдерживал от того, чтобы не превратиться в безликого. Ведь тогда увеличение будет еще больше. Но нет, риск того не стоит. И так хорошо получается. Закончив на втором этаже, я тихо спустился по деревянным ступеням лестницы и продолжил. Вы убили орка двадцать седьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 килограмм. Это был седьмой. В доме остался один. «Так что можно». Через мгновение бледная рука, не принадлежащая ни к одной из рас, поднесла нож к горлу последнего орка. Наверное, если он сейчас откроет глаза, то даже несмотря на бесстрашие, присущие его роду, помрет от инфаркта. Все, уже не помрет. «Вы убили орка двадцать восьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на двадцать восемь килограмм». Мельком я еще раз пробежался по меню безликого и, как и в предыдущие разы, ничего не увидел. Хотя интуиция буквально вопила, что не все так просто с этим аватаром. Просто подсказок нет. Жаль, нет возможности пообщаться с самим Магнусом Первым. Ну или хотя бы с кем-то, кто его знал. В системной Библии о нем только биографические данные. Может, в библиотеках гномов что-то осталось? Как ни крути, это был его любимый облик а а может безликому еще и опыта больше идет весьма вероятно жаль проверить никак нельзя я снова хоббит и по прежнему девятнадцатый уровень такс надо понять как стоят четверо стражей окон в доме было много и вскоре я выяснил что орки стоят по одному точно по центру каждой стены как удобно даже не придется тратить убийство и тени главное бить сразу четко Все прошло без сбоев. С каждым заваленным таким образом противником уверенность и навык росли. После недолгого колебания я все-таки решился и полностью раздел всех убитых врагов. Как показывает практика, никогда не знаешь, что пригодится. В крайнем случае эти вещи всегда можно раздать спасенным из плена людям, что поможет немного увеличить их шансы на выживание. Ювелирка, естественно, полетела в инвентарь вместе с отрубленными лапами. Закончив грязные дела, я затащил тела внутрь, после чего обильно облил все маслом. Не охрен облегчать жизнь следопытам, которые будут расследовать массовое убийство. А то еще не ровен час, заметят чего лишнего. Еще раз осмотрев дела своих рук, я зажег свечу и поднес пламя к лужице с маслом. Конечно, эффективнее было все сделать огненным шаром, но так меня выкинет из скрытности. Наблюдал за факелом пожара я через плечо, быстро двигаясь в сторону центра города. Меня ждали длинная ночь, двадцатый уровень и третий ранг в гильдии Проныр. Конечно, если все пойдет по плану. Находить дома, в которых спяторки было несложно. Вокруг них всегда стояла стража, вот только с проникновением возникли проблемы. Так как если дом стоял на проходной улице, то исчезновение даже одного орка могло привлечь внимание. Учтя это, я передумал двигать в самый центр и пошел по окраинам. По дороге явилась неприятная мысль, что мой первый фокус станет для врагов загадкой, зато второй покажет закономерность. И тогда они могут быстро мне что-то противопоставить. Например, увеличить количество стражи или вовсе отменить в эту ночь сон. Поэтому было крайне желательно подумать немного наперёд. В итоге решил найти сразу два дома не очень далеко друг от друга и сначала вырезать оба, а только потом поджечь. Я шёл в сторону гильдии Проныр и браковал варианты один за другим, пока, наконец, удача не улыбнулась мне во все сколько-то там у неё зубов. Нашлись сразу три подходящих дома, причём в достаточно глухом, непроходном районе. Сначала один, потом второй в котором как раз размещались орки, и от которого отряд из еще двадцати зеленокожих проследовал дальше. Я следовал за ними, пока они не остановились на соседней улице. Идеально. Быстро вернувшись к первому, я сразу приблизился к одному из стражей и уже отработанным движением вонзил нож ему в горло. Меньше чем через минуту все четверо дозорных были мертвы, а их тела сложены в кучу и накрыты одним из моих пледов. Дальше я залез в дом и приступил к основному делу, и теперь действовал гораздо увереннее и быстрее. «Вы убили орка двадцать седьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на тринадцать килограмм». «Шестнадцатый. На оба этажа ушло не больше трех минут. Я затащил четырех стражей внутрь, облил все маслом и поспешил ко второму дому. Тут тоже долго шло хорошо, но когда спящих осталось всего трое, я не заметил валяющуюся на полу бутылку, и, поторопившись, случайно пнул ее. Она покатилась и врезалась во вторую. Раздался звон, разбудивший всех. Первый орк только успел открыть глаза и сразу же их закрыл, так как я быстро проткнул его горло ножом. Второму этот же нож вонзился в грудь, а третьего поразила сосулька. Они не успели даже зарычать, а вот мне понадобилось с минуту, чтобы унять сердце, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. Когда меня отпустило, я по старой схеме затащил внутрь стражу и облил всё маслом. В третьем доме тоже все спали, но тут косяк случился ещё до того, как я в него зашёл. Да, и на старуху бывает проруха. Нож вошёл как-то не так, и третий страж перед смертью успел заорать. Из-за угла сразу же выскочил четвёртый и упал, пронзённый сосулькой. Вот только в доме уже началась движуха психанов я метнул по мощной зажигательной гранате в окна обоих этажей и зажав в руке лук снайпера опятился орки стали выскакивать отовсюду, ну а я стрелять вы убили орка 26 уровня ваш инвентарь увеличен на 13 килограмм вы убили орка седьм уровня ваш инвентарь увеличен на 13 килограмм вы убили орка 26 уровня ваш инвентарь увеличен на 13 килограмм — Вы убили орка двадцать восьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на четырнадцать килограмм. — Поздравляем. Вы получили двадцатый уровень. Ваша ловкость увеличилась. Ваша выносливость увеличилась. Ваша удача увеличилась. Вы получаете одно очко умений. — Да, наконец-то! Настроение скакнуло, шкала адреналина заполнилась, и добивал орков я с улыбкой. Последняя троица, правда, успела врубить каменную кожу, и от них пришлось сваливать. Разумеется, мой путь пролегал мимо двух предыдущих домов. Я нырнул в дверь первого, метнул маленький огненный шарик в гору трупов и рыбкой выпрыгнул в окно. Вжух! Масло, которого я не пожалел, вспыхнуло, из окон рвануло пламя. Ещё тридцать метров и ещё один дом. Повторение манёвра, и позади меня снова пожар. Пиро шоу задержало преследователей, и мне удалось скрыться. «Каменная кожа каменной кожей, но если твои внутренности закипят, то мало не покажется, да и у двадцать шестых-двадцать седьмых уровней она вряд ли составляет сто процентов». Оторвавшись, я снова ушел в скрытность и с чувством выполненного долга отправился прямиком в гильдию Проныр. Шел медленно и очень осторожно, с тоской в груди наблюдая, как по знакомым улицам шастают тысячи зеленокожих мордоворотов. Как они залезают в один дом за другим и нисколько не заботятся о сохранности имущества, разносят все в поисках полезных вещей. Ну, хоть не жгут пока, и на том спасибо. Ворота в гильдию Проныр были распахнуты настежь. Охраны не было, и проникнуть на территорию не составило никакого труда. Теперь предстояло найти шар, который выдаст мне задание на получение третьего ранга». В этом мне помогли орки, выломавшие большинство дверей в административном корпусе. За одной из них, прямо на столе, я и нашел искомое. «Уровень допуска. Второй ранг. Допустимые действия. Первое. Просмотр собственной статистики. Второе. Сдача экзамена на третий ранг». «Второе. Проследуйте в подземелье гильдии». «Хорошо». Я с улыбкой отвернулся от шара и нос к носу столкнулся с входящим в кабинет орком и да он меня увидел процедура регистрации выбила меня из скрытности но все-таки я ожидал его увидеть больше чем он кого-то тут встретить и поэтому мой огненный шар прожег его грудь раньше чем верзилов скинул топор мертвое тело отшвырнуло в коридор и судя по раздавшемуся серёву его появление удивило минимум двух находящихся там орков пока меня никто не видел я превратился в человека искоставав каменную кожу ломанулся наружу Меня тут же снесло сток, и вместе с огромной зеленой тушей в обнимку я покатился по полу. Встал только я, орк же электрошока не пережил. Второй уже был близко и швырнул в меня нож. Точно, блин! Здесь же проны собрались Его нож отскочил, а вот мой пробил кожаную куртку и по рукоятку погрузился в живот наступающему. Он рухнул к моим ногам, и копье прервало его мучения. На улице кто-то орал. А вот в длинном коридоре пока никого не было, так что я, снова превратившись в «Хоббита» и быстро уйдя в скрытность, поспешил в другую сторону, где находился запасной выход. Передо мной сиял огромный вход в подземелье гильдии. Несмотря на то, что понимал, что внутри легко не будет, ничего, кроме азарта и предвкушения, я не испытывал. Каждый раз, когда заходил сюда, система или «Хоббиты» мне подкидывали что-то реально сложное — «Посмотрим, чем удивят сегодня». Я усмехнулся и уверенно зашагал вперед. «Вы хотите войти на второй уровень подземелья гильдии Пронер?» «Да». «В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя?» «Дальняя». «Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Убить 250 орков. Награда. Внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение одной минуты. Принять отказаться». «Ой, ее! А чего не сразу центральный зачистить? Да то имперские войска чего-то плохо справляются. Хорошо, что есть крутой попаданец Илья, вернее, Бильба. Блин, Бэггенс. Он все решит. Хорошо, хоть ограничения по времени нет. В инвентаре куча еды, и я совсем недавно предусмотрительно поспал. Принять, конечно. Сама локация ничем не отличалась от данжа первого уровня. Да и монстры в целом тоже». Только вот привычные обезьяны стали значительно больше и мощнее, а у ящериц удлинились задние ноги, и они научились прыгать. По счастью, все эти изменения и усиления были рассчитаны на проныр восьмого-десятого уровня. Мне же с моим двадцатым и кучей умений на них было плевать. Я быстро убил двух находящихся в пределах видимости ящериц и обезьяну, после чего ушел в скрытность. Ну что ж... Все зависит от того, на какую локацию орки предпочитают заходить. Ближнюю, среднюю или дальнюю. А то легко может статься, что искать жертв я буду дольше, чем их убивать. Над заброшенным городом, как всегда, висели тучи, а на стенах росли лианы и... Змейка! Во! В комплекте, отобранном посланника, я мало того, что скрываюсь лучше, так у меня и наблюдательность, то есть восприятие, на 60% больше, и теперь от меня хрен спрячешься». Змея, кстати, тоже выглядела больше и опаснее, но сосулька, пущенная в голову, не дала ей проявить свои новые качества. Она упала на землю и, свернувшись кольцами, уснула вечным сном, а я осторожно двинулся по катакомбам заброшенного города. «Повезло! Орки не привыкли бояться испытаний и шли сразу на дальнюю локацию. И за те примерно двое суток, которые они находились в Центральном, уже в большинстве своем добрались до второго ранга, где в том же большинстве и застряли. Сдается мне, стандартное задание экзамена на получение третьего не из самых простых. Вот и отлично! Кстати, а как они так быстро сюда вообще добрались в таком количестве?» Порталами в подземелье же часто нельзя пользоваться. Ответ один. У них стратегический запас зелий, уменьшающих время между визитами. Хотя, даже если и так, то страшно представить, с какой головной болью и в каком состоянии приходят сюда орки, за двое суток третий раз входящие в портал. И это мне на руку. Поначалу все шло хорошо и легко. Здесь были только проныры, и активировать каменную кожу они могли только из артефактов вроде того, который, скорее всего, применил в бою со мной посланник. Но подобные штуки редкие и дорогие, и если они у кого-то и были, и здесь присутствующих орков, то те даже не успевали свои побрякушки использовать. В основном я стрелял практически в упор из лука или металл-ножи. Иногда при этом меня замечали другие орки, но благодаря магическому щиту и их в среднем не очень высокому уровню, максимум двадцать восьмой, я успевал с ними разобраться. Сначала я разделывал и прятал тела, но после того, как, занимаясь этим, словил спину ливень-стрел и лишь чудом не погиб, пришлось выдергивать одну из плеча, а другую из почки и очень долго лечиться. Передумал и просто ускорился. Когда через два часа счетчик подошел к ста, сомнений уже не оставалось. Орки знают о моем нахождении здесь и активно занимаются тем, что предупреждают об этом своих. Следствием этих чрезвычайно неприятных для меня действий стало то, что противники принялись сбиваться в группы. Вот тут я в первый раз усомнился в том, что решение пойти сначала в гильдию Проныр было правильным. У этого варианта были и плюсы, и минусы. Но тогда я не знал сути эксклюзивного задания. Ладно, чего ж теперь? Мне в срочном порядке пришлось менять тактику. И для начала я вкинул два оставшихся очка умений в ливень стрел. Теперь оно стало трешкой. Затем нашел удобный домик, в котором на втором этаже сохранились все четыре стены. С дырами, конечно, но для укрытия в целом сойдет. Потом стал ждать. «Помощь нужна?» «Ну, раз потратила невидимость, лети куда-нибудь подальше и убивай строго по одному, чтобы тебя не спалили. Может статься, что если они тебя спалят, мне вообще отсюда будет не выйти». «Принято!» Первая группа из пяти появилась в метрах в двадцати. Они зачистили один из домов и теперь шли в моем направлении. Секунд пятнадцать я ждал, чтобы они встали достаточно кучно, и активировал ливень стрел. Каждое очко, вкинутое в это умение, давало по две дополнительные стрелы. Они появлялись по бокам от основной в момент активации. А вот как они разлетались, зависело от прямоты рук и опыта владения данным навыком. Если с первым у меня было более-менее, то со вторым — совсем плохо. За все время до этого я его использовал раз десять при стрельбе по деревьям. И то тогда он был только первого уровня с двумя дополнительными стрелами. Тем не менее, всё равно получилось приемлемо. Один орк рухнул сразу, а второй, зарычав, схватился за плечо, после чего тоже рухнул и умер. Ведь все дубликаты стрел перенимают свойства основной, а я сейчас использовал отравленные. Перед тем, как орки спрятались, я успел царапнуть ещё одного. Вскоре Лок сообщил и о его смерти. Я быстро пробежался по периметру укрытия и увидел с другой стороны ещё одну группу из шести зеленокожих. Ливень был в откате, так что пришлось стрелять одиночными. Убил двоих, после чего соскочил на первый этаж и, быстро уйдя в скрытность, свалил. Разумеется, недалеко, заранее примеченный дом через два от предыдущего. Сразу залез на чердак, осмотрелся и, кроме этих двух групп, увидел еще пару одиночек. Сначала снял их, после чего по очереди атаковал две старые группы. Как итог, из этого дома я уничтожил пятерых, затем под массированным огнем спрыгнул вниз и спешно отступил. С каждым последующим заходом приходилось все сложнее. Орки забили на выполнение заданий и целенаправленно стали за мной охотиться. О чем они друг другу орали, я не понимала, но вскоре сообразил, что если останусь в этом районе, то меня, рано или поздно, загонят. Поэтому следующие полчаса я шел по прямой, удаляясь как можно дальше от засвеченного места. Еще одной хреновой новостью оказалось то, что если виза убивает кого-то далеко от меня, то мне это не засчитывается. Эмпирическим путем мы выяснили, что между нами должно быть не более 30 метров. На большем расстоянии система начинала считать питомицу самостоятельной боевой единицей, а не моим оружием. Вечер окончательно перестал быть томным.